Глава третья Утро вечера действительно мудренее. Проснувшись, я уже знала, что надо делать. И, выпивая первую чашку чая, любовалась видом на сад и предвкушающе ухмылялась. Может, выгляжу я несерьезно, но недооценивать меня не стоит. Потуже заколола золотистые волосы, чтобы не лезли в глаза. Оделась и вышла, дав себе мысленную оплеуху при попытке струсить. На улице было хорошо, свежо, так что в первое мгновение я даже поежилась и пожалела, что не захватила плащ. При виде меня адепты уже откровенно заухмылялись. «Леди Дэрин», — пробасил один из орков. «Хорошо выглядите. Не так бледно, как вчера», — подхватил человек. Я мило улыбнулась им в ответ, настроила портал и скомандовала. «Класс! По одному шагом марш!» — скомандовала «хорошо». Голос не сорвался на писк, несмотря на то, что в тот момент, когда адепты начали заходить в портал, вдали показалась уже знакомая широкоплечья фигура. Один глаз у меня все же дернулся, когда хам подошел ближе. То ли сказался ночной разговор с Фиорой, то ли тот факт, что сегодня высший был не в чопорном костюме, а в штанах, заправленных в высокие сапоги и простой белой рубашке. Темные волосы чуть разлохматились, От утреннего ветерка. «Обморок намечается?» Спросил без тени улыбки. «Такое тело и такому засранцу досталось». Пронеслось в голове. «И вам доброе утро», — ответила коротко. «У кого обморок?» «У меня все хорошо». «А вам плохо? Вызвать лекаря?» Меня сожгли взглядом и едва не потоптались по пеплу. «Прошу». Высший повел рукой в сторону портала, где как раз исчез последний адепт. «Вам не чужды манеры. Это так мило». «Почему у него такой странный взгляд?» В лесу адепты уже разбрелись в разные стороны. Мне пришлось три раза повысить голос, прежде чем они не спеша построились. И все с ухмылочками, и перешептыванием. Высший занял место чуть поодаль и явно приготовился к незабываемому зрелищу. «Ну-ну, вчера нам пришлось прервать занятия», — ласково начала я. «Хотя результаты вы показали неплохие. Вы тоже», — хмыкнул гном. Хорошо упали. Смешки стали громче, а моя улыбка шире. Да, я упала. Если вы хорошо знаете историю, то помните, что многие враги при виде высших боевой ипостаси падали с разрывом сердца. Я же живая и вполне здоровая. И единственная, кто не удрал. Адепт Вар глянула на тролля. И оценила тот факт, что вы ухитрились прогрызть дерево насквозь. Вроде смешки стали потише а с некоторых лиц улыбки и вовсе слезли. «Сегодня постарайтесь повторить вчерашний успех», — продолжила спокойно и мило. «Такой мотивации, как вчера, я надеюсь, не будет. Но зато ожидается нежить ровно через пять минут». И еще. я расстегнула две верхние пуговицы-блузки, давая возможность полюбоваться соблазнительным вырезом. Это отвлекающий фактор. Представьте, что нежить прикинулась очаровательной эльфикой, И манит к себе. Вперед. Вопреки приказу, вся группа осталась стоять, гулко сглотнув и потрясенно уставившись в открывшуюся ложбинку, кокетливо прикрытую эльфийским кружевом. Феора же сказала, что необходимо действовать нестандартно. Затрудняюсь сказать, что меня толкнуло именно на этот шаг. «Наверное, вчерашнее обвинение Высшего, что на меня пялись адепты, и я не могу организовать учебный процесс». Грациозной походкой от бедра я шагнула к ближайшему ученику и коснулась его шеи с ласковой улыбкой. Два. Так же ласково улыбаясь, я тронула шею следующего и повторила. Два. Успела дойти до пятого, прежде чем первый пришел в себя и возмутился. Почему два? Не гася теплую улыбку, пояснила. Потому что ранее я сказала, что нежить, прикинулась очаровательной эльфийкой. Условно я нежить. «А вы?» — обвела взглядом пятерых. «Условно трупы, так как я условно вырвала вам горло. Шагнула к шестому адепту и протянула к нему руку, но он отшатнулся и отпрыгнул от меня на два метра. Хороший прыжок, адепт Декст. Но для нежити не составит труда сократить расстояние, так как вы все еще стоите на месте. Условно вы уже ранены. А вам особое приглашение надо?» Я посмотрела на остальных. И тут, как рыкнула командно, «В лесу бродит нежить. Точка сбора — опушка леса. Задача — добраться незаметно. Вперед. Группа слаженно бросилась в рассыпную, и я с удовольствием отметила, что со скоростью не меньше, чем вчера. «А для вас?» — повернулась к условно мертвым и раненому. «Занятие окончено. Сдадите мне рефераты на 50 листов на тему нежить, меры безопасности и способы уничтожения». Так нечестно! А вам, адепт Родрик, на столистов листов! Еще недовольные есть? На меня уставилось шесть пар хмурых глаз. Свободны! Адепты понуро ушли порталом, а я расслабилась, удовлетворенно выдохнув. Зря в этот самый момент над моей головой прозвучало крайне ехидно: Очаровательная эльфийка! Вы себе явно польстили. А на следующее занятие вы до гола разденетесь. Вот как! «Как? Как можно было забыть о наблюдающем демоне?» Но я настолько увлеклась процессом воспитания, что о таком незначительном факте, как проверяющий, ненадолго забыла. Просто он стоял в стороне, никак себя не проявляя. И тут я подобралась от пришедшего озарения. Он тоже мастер маскировки. Иного объяснения нет. Только мастер наивысшей степени способен, стоя рядом с вами, заставить забыть о своем присутствии. Потрясённая я посмотрела вверх и наткнулась на лицо нависающего надо мной демона, взгляд которого в этот момент был устремлён с его ростом и с такого ракурса было видно намного больше, чем я демонстрировала адептам. Да как он смеет! На эмоциях я замахнулась, но реакция у него оказалась не в пример лучше, чем у будущих боевых магов. Мне перейти в боевую постась? сжав моё запястье, Лениво поинтересовался хам... хам... да просто хам. «Зачем?» — процедила я, злая настолько, что угроза впечатления не произвела. «Чтобы вы могли пощупать и удовлетворить свои фантазии». Я подавилась воздухом и стремительно покраснела от осознания. «Нет, он слышал тот разговор. Вот за что...» а меня продолжили уничижительно отчитывать. Ваша неудовлетворенность плохо влияет на учебный процесс. Вы уже перед адептами раздеваетесь. Знаете, вы меня просто вынуждаете написать рапорт о вашем аморальном поведении. Я отступила, выдергивая руку и с трудом не морщась от боли. Сволочь. Теперь синяки останутся. Мною владела ярость от несправедливого обвинения, Но я демонстративно спокойно застегнула пуговички и холодно произнесла. Всё в соответствии с учебным планом. На следующем занятии, при словах «условная нежить», они от меня шарахнутся и не позволят подойти. Ещё через несколько. Никакие женские прелести не отвлекут их от выполнения поставленной задачи, что немаловажно для любого бойца. Они крепко запомнят, что, засмотревшись на женскую ножку, можно потерять жизнь. Заключила я и позволила себе извительный вопрос. «Вы и теперь считаете меня непрофессиональной?» Не дождавшись ответа, отвернулась, устремляясь в лес отлавливать своих адептов. «Мало ли, они, конечно, ребята здоровые, но нежить тоже не трепетные бабочки». Лорд Хам постарался. Нежить отобрал крупную, наглую, злую, я бы сказала, в самом соку. Быстро и незаметно продвигаясь к капушке, Краем глаза видела этих тварей и старалась не передергиваться. Мозг привыкнуть к такому зрелищу не может, поверьте. Эльфам быть мастерами маскировки проще. Мы можем уходить в тень, пусть и ненадолго. Что я и собиралась сделать, почти достигнув опушки, когда услышала отчаянный мужской вопль. Примерно так орал один из моих сокурсников, когда его попыталась увлечь в угол Красивая и мощная женщина-орк. Я не знаю, как она пробралась в университет на закрытую вечеринку. Может, хотела устроить пикет по поводу ущемления женских прав? Орчанки слыли заядными феминистками. По крайней мере, пока поблизости не было их мужей. Вот и сейчас, после вопля, я как наяву увидела перепуганное лицо сокурсника и молча рванула в сторону крика, стараясь не нарушить маскировки. Заметила, как с двух сторон поспешили адепты. Орк на ходу кулаком отправил бросившегося к нему скелета в полет. Водник с дивным именем Эльмарил нёсся по верхушкам деревьев. Слышите, да у них и правда способности недюжинные. Спасите! Оказывается, кое-кто всё же попался. Гном. Тот самый, что второй день подряд пытался меня подколоть. И едва ли не облизывался, когда я расстёгивала пуговицы, Даром, что мне, до середины груди. Правда, шириной, как три эльфийки. Сейчас он барахтался на траве в объятиях Гуля. И где хам такое вытащил? Наверное, при жизни оно было ничего так женщиной. Сейчас же гнома пыталась оседлать нечто синее с остатками волос и клочьями кожи, при этом утробно рычащее. «Эй, гныр!» — позвал орк. «Вы там...» — она с него штаны снимает рявкнула я, осознав масштабы происходившего. «Так, адепты, убрали быстро это. Только озабоченной нежити нам не хватало». Идиоты вместо того, чтобы спасать приятеля, начали хохотать и фотографироваться на фоне страдающего товарища. «Так, а с каких пор на практику можно проносить личные кристаллы? С каких пор их вообще можно проносить в академию? Насколько я в курсе личная связь только у преподавателей?» А учащимся нечего отвлекаться. Но сейчас здоровые лбы рядом со мной явно показали, как им плевать на правила. «Кретины!» «Проверка же идет. «Справа взвод гулей!» «Я не знала, что могу так орать!» «Голых!» Миг и кристаллы исчезли, а адепты рассыпались по лесу. Гном, наконец, оторвал гулю голову и тоже исчез. Я хлопнула себя ладонью по лбу и ушла тенями следом за подопечными. Так, на будущее сделаю пометку. Нечисть не всегда пытается просто сожрать. Иногда с извращениями. Надеюсь, гном не получил психологическую травму. Больше эксцессов не было. Ну, разве что примерно половина адептов добралась до опушки потрёпанными, без маскировки и преследуемой нечистью. Я пока оставалась незримой для всех и наблюдала, как последние из парней буквально вползают в защитный круг. У его границ уже тут и там виднелись кучки праха. Эта самонадеянная нечисть вообразила, что может побыть адептом. Не вышло. Тихо откашлявшись, я проговорила. Итак, теперь те, кто добрались до опушки и не потеряли маскировку, найдите меня. Кто найдет? Высший бал за сегодняшнее занятие. Они старались. Но то ли не успели пройти занятие по демаскировке противника, то ли решили, что и так сойдет. С места тронулся разве что орк. Сделал два шага, начал принюхиваться. Аж ноздри и без того крупного носа раздулись. Не, дружок, я перед занятиями духами не пользуюсь. Минут десять мои ученики стояли и вертели головами. И, наверное, со стороны это выглядело даже забавно, учитывая их рост, мускулатуру. Но я мрачнела все сильнее. Феора в отчете указала, что теорию они прошли полностью». Но эти с... адепты, кажется, вообще не знали, как применить ее на практике. А что за будущий воин, у которого знаниями забиты только мозги? А руки и ноги не знают, как всем этим добром распорядиться. Занятия окончены. Громовой голос пригнул ветви деревьев и головы адептов. Я успела машинально отметить, что надо бы их научить не пугаться высших так откровенно, А потом меня взяли за талию и буквально подхватили подмышку. Все И без того жалкая репутация окончательно погублена. В тот момент, когда Высший аккуратно поставил меня перед группой, я уже его тихо ненавидела. «Это где же видно, чтобы преподавателей подмышкой таскали?» «Занятия окончены», — повторил Высший. «Адептам убрать останки нечисти. Леди Дерин, за мной». В рядах будущих воинов раздался дружный стон. Я их понимала. Останки нежити выглядели и пахли не самым приятным образом. «Уборщикам за это платят», — подал голос какой-то будущий самоубийца. Хам смирил всех немигающим взглядом и снизошел до объяснений. «Пока будете убирать за собой, можете запечатлеть это в памяти личных кристаллов. Я бы даже сказал, что буду настаивать на подобных кадрах». «Чтобы они остались в памяти не только у вас. Может, в следующий раз вы получше запомните правила Академии. После уборки личные кристаллы сдать под роспись Костеляну вашего факультета. У меня все. «А, да. Убирать без перчаток». «Они обожгутся?» — возмутилась я. «У нежити останки ядовитые. Леди Дерин, это будущие воины. Небольшие ожоги не должны их пугать». «Они же не боялись, нарушая правила Академии?» «Нет уж. Если насчет уборки я была с ним согласна, то вот по поводу перчаток и прочих вещей встала в позу». «Извините, лорд...» «Проверяющий», — попыталась выкрутиться. «Но во время занятий адепты под моей ответственностью, и я...» «Занятия окончены», — оборвал меня хам. «Вы идете за мной, а не убираться». И думать насчет своего будущего. Это жестоко. Не поверите, леди Цветочек. Но жизнь, в принципе, штука жестокая. И полна сюрпризов. Причем эту фразу он произнес, наклонившись ко мне. Так тихо, что услышала лишь я. Ну, хорошо. Меня аж затрясло от снисходительного тона. Сейчас я устрою тебе сюрприз. Хамское сиятельство. Нашел цветочек. Отлично. Я развела руками и проговорила. В таком случае я тоже остаюсь здесь. На уборку. Кажется, у него во взгляде наметился намек на удивление: Вы отправитесь со мной. Выслушивать, что было не так на практике. Я обязательно выслушаю, после того, как помогу адептам. Объяснитесь, потребовали у меня ледяным тоном. Дева лесная. Как и у жены с такими живут? Или для них подобное отношение норма? Мол, дорогая! «Соблаговолите исполнить супружеский долг. Слушаюсь, муж мой. Или вообще не спрашивают?» Я тряхнула головой, прогоняя совершенно лишние в такой ситуации мысли. «Объяснится? Легко. Моя вина в том, что я не проверила содержимое их карманов перед занятиями. Значит, тоже должна убираться вместе с остальными. И запоминать свою ошибку». Высший хам уставился на меня таким взглядом, что у меня на голове зашевелились волосы глаза зеленые а в них лед еще что то вспомнила как они светились в боевой ипостасе и едва не передернулась я не испуганная девочка а преподаватель и не надо так на меня смотреть в глубине души пожалела что у меня нет роста северных валькирий вот уж кто орка на скаку остановит ударом кулака в челюсть а мне оставалось лишь вздернуть подбородок и расправить плечи И все равно была ниже хама на две головы. Тут даже прыжок не поможет. «Отлично», — ответил он наконец. «Это ваше право, леди. Только не забудьте помыться, когда отправитесь ко мне». «Посягательство без позволения женщины приравнивается к преступлению», — буркнула я. Адепты с интересом зашевелили ушами. «У вас определенно проблемы с лебидом, скучным голосом протянул высший. «Не думали с этим что-то делать?» От вас даже нежить заражается. Жду, как он изящно обвинил меня в несдержанности. Я проглотил едкую фразу о том, что страстные демонессы давно уже стали притчей языцах. Кто чаще всего оказывается вовлеченным в общественный скандал с изменами и любовницами? Правильно. В то время как эльфы отдают предпочтение либо семье, либо карьере. Я выбираю пока что второе. На работе проще. Обвела взглядом подопечных и со вздохом скомандовала. «Рассредоточиться по лесу. Руки обмотайте тряпками, так уменьшите ожоги. Можете сначала набросать на останки сухие листья, а потом уже сгребайте в одну кучу для сожжения. Тряпки?» – переспросил водник. «Оторвите от жилетки. Ну или потом будете подвывать уцелителя. Что-то мне подсказывает, он не станет накладывать обезболивающие заклинания и настои». «Ага», — буркнул человек-маг, который странным образом меня раздражал. «А потом нас за порванную форму костелян натянет». «Значит, найдите слова, после которых он станет тише воды ниже травы», — парировала я. «Давайте». Сама уже смирилась с будущими ожогами. Но тут мне в руку почти застенчиво сунули клок ткани. «Адепт», — я замешкалась, вспоминая имя орка. «Грол, что это?» Орг продемонстрировал мускулистые ноги. На месте штанов теперь красовались импровизированные шорты до колен. Там ткань плотнее, пояснил он, показывая все клыки. А вы, леди Дерин, эльфа. Ладно, нам ожоги. А вам как-то некрасиво будет. Опять же, женщина. Кажется, это был крохотный шажок в сторону взаимопонимания. Во всяком случае, я с улыбкой поблагодарила, обернула руки. И отправилась на уборку.